Глава вторая, фрагмент четырнадцатый. Поселок Речной по факту, хоть и на время, стал нашим. Мы возьмем, что требуется, немного переждем, наведем порядок и уйдем. Конечно, не всем этот порядок понравится, но будет он лучше, чем прежний. Власти вокруг нет, а значит, власть мы. Простая простота. Кто сильный, тот и правит. Мы сильны, несмотря на меньшую численность. И главное с нами медведи мало кто вздумает рыпаться на тех у кого в компании грозного вида берсерки имеются закованных в броню мишек с нами на некоторое время нет и когда они вернутся мы не в курсе но это ничего не меняет харор всех успокоил в их отсутствии худого точно не случится первое в чем разобрались благодаря старости Николасу, его помощнику матвею и нескольким жителям это география До города Ерихон от поселка Речной по прямой примерно 9 сотен километров. О, как мы отмахали. Пешочком-то. Если ехать дорогами, то получится 1800 с небольшим. Так карта говорит. Она приблизительная, конечно, но те жители жителей поселка, что путешествовали изрядно, сказали «Карте можно верить». 1800 километров с хвостиком — немало. За сутки такое расстояние не оприходуешь. За двое, учитывая качество дорог, тоже нереально. Трое суток бешеной скачки можно проехать, если повезет. Погода добро даст, насаждать банды не будут. Нет, не проехать это расстояние за трое суток. Такого везения просто не бывает. Дорога — это все-таки излюбленное место любителей легкой наживы. Руководствуясь картой, мы смело решили, что Ерехона можно не бояться, как минимум неделю. Тех, кто ближе, бояться надо. Опасаться, если точнее. Простые медведи с нами, и в случае опасности они известят раньше, чем опасность появится. Далее карта рассказала местную географию. Выяснилось, что плутавшие Максим, Ольга и Раиса ошиблись насчет места, в котором оказались. Поплутали они изрядно, пока в плену не очутились. Шли с востока на запад, постоянно забирая севернее, но ушли южнее. Не бывали в этих местах, вот и заблудились. Везунчики раз к нам попали, шанс ведь ничтожно малый был. От поселка Речной, если двигаться по дороге на север вдоль берега реки Могучей, можно попасть в поселок Большая Заводь, километров 350 получается по расстоянию. Если же двигаться на запад, то попадешь в поселок Степной. Речных и степных поселков в этих краях на карте столь много, что запутаться плевое дело. Но мы не вдаемся в подробности. Наш путь лежит на север, и маршрут уже проложен. Карта есть, не ошибемся. В ближайший город, а это тот самый Ассента, в котором бывал Боков, и до которого километров 700 мы не поедем. И на ту сторону реки тоже не будем перебираться. Севернее, может, переберемся. Там, где опасностей поменьше. А Таирихона подальше. Закончив с географией, перешли к управлению. И созвали всех жителей на площадь. Собралось процентов 60, взрослое население. Достаточно, чтобы принять решение. Говорить с населением вышел Борис Стрелков, как самый внушительный по размерам после медведей и умеющий отлично командовать. А голос у него такой, что если рявкнет, у непривыкших ноги подгибаются. Мы, как вы все поняли, не просто так вас тут собрали, затянул неподготовленную, но малость обговоренную речь полковник. Кто согласен с тем, что именно благодаря нам вы стали свободными? Согласных из присутствующих оказалось процентов 70. остальные от ответов воздержались считаем что все согласны стрелков внимательно посмотрел на жителей а затем вновь заговорил на правах сильных а в этом я уверен вы не сомневаетесь мы немного подкорректируем ваши взгляды на жизнь и первое это рабы они должны быть свободны мощно рявкнул стрелков но ответный недовольный рев все же поднялся и был посерьезне когда он успокоился Боря усмехнулся и спросил, «А если так?» Все, что принадлежало Мигелю Мартинесу и его банде, мы присвоили на правах победителей. Нехилая куча золота различными изделиями, не меньшая кучка серебра, солидное количество транспорта, в основном внедорожников, огромный склад разнообразного оружия, патронов и полезных мелочей, ну и недвижимость, как без этого. Все наше, по закону силы, возражений нет. Жители ведь реально думают, что мы будем править, а мы не будем, наведем порядок, по совести. Что после нас станет, уже не наше дело. После вопроса Стрелкова «А если так?», на специально для вещания помост трое федералов вынесли сумки с золотом. Кредиты, местная валюта — это хорошо, но золотишко валютой более реальной будет. Манящий такой, желанный. «Считаем, что рабов у вас выкупили». «Добро?» народ промолчал. «Смешно мне с народа. Некоторые английский язык с трудом понимают, да и Боря не шибко хорошо на английском изъясняется. Получается, что суть, которую пытаемся донести, понимается частично. Это не вся наша щедрость!» полковник сделал жест руками, словно попытался обнять поселок. «Это все, включая дома и оружие, мы отдаем вам. Взамен просим совсем мало». «Освободить рабов и дать нам то, что пожелаем! А нужны нам транспорт и топливо! После мы уйдем!» Стрелков сам был не раз что вызвался ораторствовать. Часа три торги продлились, пока смогли договориться. Но желаемые получили. Рабов освободили и всем необходимым обзавелись. Задачу договариваться несколько раз брал на себя Адриан Лейн, и это именно тот человек, без которого ничего бы не вышло». Стрелков, по сути, был демонстрацией силы, а вот уже лэйн влиянием мощного интеллекта на мозги населения. Какие речи он затягивал, это надо было слышать. И про рабов, красиво сказал, рабство явление от которого никто не застрахован. Напоследок, Адриан рассказал народу, кто он такой и какой империей наемников владел ранее. А также невзначай сказал, что готов принять в свои ряды достойных, потому что желает восстановить прежнее могущество. денег у лейэйна сейчас нет но он заверил что делая это наживное так как авторитет желающих стать наемниками не нашлось пока не нашлось рабы почти полсотни человек различных национальностей пола и возраста которым жилось несладко снова стали свободными почти все они угодили в лапы банды Мартинеса после недолгого пребывания в этом мире не повезло но справедливость восторжествовала кто из этих людей плохие а кто хорошие выяснять не стали освободили вооружили отпустили 22 человека приняли оружие и тут же свалили из поселка в пешее путешествие их право остальные решили остаться и присоединиться к нам отряд увеличился на 27 человек 18 мужчин и 9 женщин на этом и рассчитывали хорошо что детей ни у кого нет и хорошо что рабов в поселке голодом не держали осталось только дождаться когда у бывших рабов пройдет моральный отходняк В рабстве побывать не на прогулку в степь сходить. Ломает перспективы несвободного человека в моральном плане основательно. Но не всех. Есть такие, кого каленым железом не с первого раза сломаешь. Следующий пункт. Транспорт и все необходимое для дальнего путешествия. Затарились по самое не хочу. Теперь у нас есть 12 единиц техники. Два броневика поляков, пять японских рамных джипов и пять грузовиков. немецкий Мерседес Унимок 90-х годов, бортовой трудяга ГАЗ-66 80-х годов выпуска, чешская относительно новенькая Татра, диковинный малазийский Хиком Хандалан и огромный до ужаса прожорливый в отличном состоянии с тинтованным кузовом КРАЗ-255Б, известный всем как Лаптежник. Детище Кременчугского завода было приобретено исключительно как транспорт для медведей. С топливом вышли накладки. Поселок топливом богат потому что его привозят раз в месяц, и стоит оно баснословно дорого. Соврали, конечно же, потому что поняли жители, на нас можно навариться. То есть забрать все, что мы забрали у тирана Мигеля Мартинеса. Пошукав по закромам, население предложило аж пять тонн солярки и две тонны бензина в различной таре. Купили куда деваться. Богатство, они как пришли, так и ушли. Плохо, что нет в поселке филиала единого банка. Можно было попробовать кредитами рассчитаться и заодно узнать, заморожены ли счета. Особенно интересен для многих счет Адриана Лейна. Там такая сумма, что олигархи мира прежнего позавидуют. Минус электронных денег, ты вне закона, и воспользоваться ими уже не можешь. Увы, но без плохого не обошлось. Пока шли торги и договоренности с населением, один из жителей решил под шумок связаться с кем-то по телефону. Единственный телефон в поселке находится в здании так называемой администрации, и под надежной охраной бойца федерала. Это не остановило 33-летнего француза Жака, потому что у него имеется телефон свой. Нужен был только провод. И где он проходит, француз знал. Не знал Жак, что медведь Ущхам способен читать намерения. Стоило Жаку подумать, что он сообщит о нас кое-кому сильному, затем этот сильный придет и сотрет нас в порошок, а Жак станет баснословно богатым — Учхам взял его под свое внимательное наблюдение, но не забыл уведомить об этом Угрха. Спустя час, когда начало темнеть, француз Жак был у трансформаторной будки. В нее приходит силовой кабель, дающий электричество, и вместе с этим кабелем приходит кабель телефонный. Не поскупилось в свое время светлое будущее, проводя электричество и связь в населенные пункты. Даже перекусить провод не успел Жак, потому что взяли его саня с Булатом. Тепленьким взяли Когда оставалось надавить на плоскогубцы, а затем связали, привели в здание администрации и допросили с пристрастием. Полезного не выяснили, потому что о том, кто мы такие, помимо Жака, много народа знает. Весь поселок знает, что мы в розыске Феникса, если быть точнее. Но дурачков, способных на подобную диверсию, помимо Жака не нашлось. Все ждут, когда мы уедем, а уже потом рванут стучать. В таком случае плата за информацию поделится на весь посёлок. Француз решил провести тайное информирование, чтобы заплатили только ему, но не был в курсе способности медведей чувствовать агрессию, и поплатился за незнание. Убивать его не стали, даже не покалечили. Отдали народу, потому что, знаем, крысу народ сам накажет. Относительно правильный люд живет в поселке Речной. Понимает, что против силы не попрешь. Мы бы, наверное, на их месте аналогично поступили. Есть вероятность, что в Фениксе пока не знают, где мы находимся. Все до поры до времени. В отданный нам в распоряжение дом, я и Маша вернулись ближе к полуночи по местному времени, потому что вместе со всеми отмечали удачно проведенную сделку. Староста Николас прямо на площади закатил пир, и чего там только не было. Боря Стрелков ужрался алкогольными настойками и умудрился покалечить одного из местных здоровяков. Турнир на самого сильного борца замутил и сам же выиграл его. Второе место досталось бразильцу. Вот только не скоро бразилец об этом узнает, потому что полковник в прямом смысле воткнул его в землю головой. Есть вероятность, что бразилец может умереть. Уж слишком сильно позвонки хрустели. Шея, наверное, сломалась, но я не вникал. Было дело поважнее. Помощник староста Матвей случайно обмолвился о второй банде, которая промышляет грабежом о продаже новоприбывших в рабство. И находится эта банда не совсем далеко. В соседнем поселке, что зовется Степным. Сто восемьдесят километров, разве это расстояние? Осталось надеяться, что банда не надели. Рыскать по степи в ее поисках точно не станем. Хитростью попытаемся взять. выгорит еще пять десятков уродов в загробный мир отправим.